Глава тридцать девятая. Разбойное нападение. Сквозь взрывание порывистого ветра и мерный цокот подков Шэнь И сумел уловить неприятные звуки из экипажа и понял, внутри было что-то не так. Он подогнал лошадь поближе и пересекся взглядом с Гуюнем. Имитируя жасто дурноты, Шэнь И прижал груди свободную руку, безмолвно спрашивая, как поступить, если человека из экипажа сейчас вырвет. Гу Юнь усмехнулся, одним своим выражением лица подсказав ответ, мол, так ему и надо, а ты будешь хорошим подчинённым и как следует уберёшь за ним. Гу Юнь отправился на юг из-за похорон члена семьи Фу Цычена, главы Министерства военной разведки. только что скончалась пожелая матушка генерала Фу, поэтому тот направил в императорский двор письмо с просьбой разрешить ему на время оставить свой пост и вернуться домой, дабы он мог выразить своё сыновнее благочестие. На самом деле, похороны оказались подходящим предлогом отойти от службы, чего ни один чиновник прежде не мог позволить себе. Если главнокомандующий отправится в увольнение на несколько лет, кто будет исполнять его долг и нести ответственность за солдат, если начнётся полномасштабная война? Более того, во всей великой Лян не осталось того, кто не знал о связях генерала Фу. Прежде он считался главой отряда разбойников. В своё время старый Ан Дин Хо умудрился разбить его банду и привлечь на свою сторону. Время от времени император не мог сдержаться и бросал в сторону чиновника резкие фразы, но генерал Фу был не из тех, кто обращает внимание на подобное. Фу Джи Чен не скрывал своего недовольства указом Дзигу Лин. Ко всему прочему, в этом году ему пришлось столкнуться с последствиями разрушительных наводнений. Южная граница погрузилась в чудовищный хаос, погибло множество людей, В такой ситуации генералу не стоило даже задумываться о том, чтобы оставить границу без обороны, тем самым подвергнув опасности императорский двор. В экипаже расположился представитель военного министерства, господин Сунь Цяо, верный сторонник указа Дзигулин. Император послал его в качестве уполномоченного фусюй с целью успокоить верноподданного великий Лян. Однако господин Сунь неожиданно для всех испугался, а он кричал и плакал, уверяя его величество, что готов отправиться в путь, жертвуя собой ради страны, но больше всего боялся, что уже не сможет вернуться обратно, если его отправят в путь на это задание. Император оказался в безвыходном положении. Он отдал приказ отправить чиновника на северо-западную границу, чтобы передать золотую бирку и военное распоряжение, взвалив поддержку этого тягостного и совершенно бесполезного дела на плечи Гуюня. Маршал работал на износ в течение целого года, вынужденный непрестанно подтирать зад его величеству. Он испытывал ужасное раздражение. Однако у Гуюня не оставалось и нового выхода. Ему приходилось следовать за императором, признавая его справедливые доводы, и сейчас ему приказали маяться с этим бесстыдником, господином Сунь. Проезжая мимо Шуржун, Го Юнь воспользовался удачным стечением обстоятельств и поручил написать для Чен Цэнь Сюй письмо, договорившись встретиться с ней в Джун Гуань Цунь. За последние несколько лет Гуюнь заметил, что лекарство, созданное доктором Чэнь, дедом госпожи Лекера, в далёком прошлом, начало терять свою эффективность. Раньше одного приёма хватало на 4-5 дней, теперь он оказался вынужден принимать лекарство каждые 2 дня. Когда они свернули на казённый тракт, Гуюнь заметил одинокого господина, верхом на коне, следовавшего вдоль обочины. Поначалу он не придал этому никакого значения. Однако, проезжая мимо, он снова обратил внимание на молодого всадника, и тотчас поймал на себе мимолётный взгляд. Превосходный скакун маршала устремился прочь, и Гуйнь не успел отреагировать вовремя, когда он интуитивно крепко вцепился в поводья и силой потянул за них. Конь заржал и поднялся на дыбы, высоко задирая передние копыта. Опустившись на землю и описав полукруг, он двинулся в обратном направлении. Приблизившись, Гуйон уставился на молодого человека. Как такое возможно? Этот господин казался ему столь знакомым, в то же время он никак не мог припомнить, кто стоял перед ним. Не может такого быть, подумал Гуйон. Неужели я ошибочно принял чужака за того человека, о ком неустанно думаю каждый день? Тут к нему подошёл Шэнь И. Что? О, молодой солдат из Чёрного железного лагеря, внезапно оказавшийся возле Чангена, наконец-то опомнился и поспешил обратиться к Гу Юню. Маршал Конн Анденхоу выглядел чем-то напуганным. Он слегка приподнимал переднюю ногу, фырчал и бил об землю копытом. В этот момент Чанген боялся, что не сможет успокоить сердце, бешено бьющееся в груди, даже если кто-то нечаянно бросит в него целую гору успокоительных эликсиров. Разум его вдруг оказался совершенно пуст, в голове не мелькнуло ни единой мысли. Он продолжил непоколебимо восседать на своём коне, не имея силы проронить и слова, будто на языке распустился гигантский лотос, заполнив весь рот. Чангэну оставалось полагаться только на собственные инстинкты. Он слабо улыбнулся. Чангэн робко спросил Гуюн: "Два слова ударили громом среди ясного неба, оглушая Чангэна раскатами". Он старался не терять головы, натягивая маску невозмутимости, однако всё равно в смятении чуть опустил лицо. Ему попросту не удавалось держать себя в руках. Я как раз проходил через Шуджун и случайно слышал от тётушки Чэнь, что скоро мой фу проедет тут. Я решил задержаться на несколько дней, но не ожидал, что смогу встретиться с тобой во время прогулки. Рядовой солдат вытаращил глаза, растерянно рассуждая. Каждый день с раннего утра он готовил одежду и отправлялся на казённый тракт просто чтобы прогуляться. Он пристально оглядел лошадь Чангена, размышляя о том, что под шкурой должно быть спрятан не обычный, а какой-то сказочный конь. Двери экипажа с грохотом отворилась. Господин Сунь с пренебрежением покосился на волнующую сцену встречи отца и сына после долгой разлуки. Внезапно пошатнувшись, он быстро покинул экипаж, а затем его вырвало. Наконец Чан Гэн вспомнил, как дышать, и драгоценный воздух ворвался в его грудь пьянящим потоком. Он склонил голову, разглядывая чиновника из военного министерства, который в данный момент больше походил на больного цыплёнка. Притворившись удивлённым, Чан Гэн осторожно поинтересовался: "Я сказал нечто столь отвратительное?" Гу Юнь засмеялся. Несмотря на то, что маршал Гу был осведомлён о месте нахождения Чангена, он не мог предположить, что за последние несколько лет мальчик изменится подобным образом. Чанген будто заново родился и сменил кости. В мгновение Гу Юнь начисто позабыл их прошлую встречу, когда они расстались в страшной ссоре. забыл утомительно долгие дни, когда между ними шла холодная война, когда он упрямо отправлял людей для тщательной слежки за упрямым мальчишкой. Маршал был поражён осознанием того факта, что сумел узнать Чангена и вовремя остановился. Мальчик, начиная от его движений и поведения, заканчивая улыбкой на лице, действительно очень изменился. Время пролетело перед глазами Гуюня, и он прикинул на пальцах. Конечно же, как Чан Гэн мог остаться прежним, ведь прошло уже больше 4 лет. Шэнь И подошёл ближе и улыбнулся. Небеса, наш молодой князь, ты всё ещё помнишь меня? Конечно, генерал Шэнь ответил Чан Гэн. Если бы на его месте был я, то не смог бы узнать тебя, а лишь то и фу, горячо волнующийся за твоё счастье и чьё сердце сжималось от боли, когда ты ушёл, смог. Если он замечал кого-то отдалённо походившего на тебя, то всегда подолгу смотрел в ту сторону. Гуюн не выдержал и перебил Шэнь И: "Что за чушь ты несёшь?" Шэнь И оглянулся, а затем громко расхохотался. Подведя лошадь к страдающему чиновнику, он наклонился помочь тому вернуться обратно в экипаж. Протягивая руку, он поинтересовался: "Господин Сунь, с вами всё в порядке? Подождите ещё немного, мы скоро прибудем на постоялый двор". Чиновник на последнем издыхании опёрся об экипаж, стараясь перевести дух и опасаясь, что так он скоро протянет ноги. Скорее господин Сунь понял, что Чангэн оказался его спасителем. После встречи с ним эти животные из чёрного железного лагеря перешли от быстрого галопа к спокойному прогулочному шагу. Даже звук множества копыт стал более мягким. Чангэн проводил экипаж на постоялый двор. Хозяин согласился сдать гостиницу целиком, однако помещений было не так много. В каждой комнате пришлось размещаться по двое. Я остановлюсь в комнате сына, заявил Гуюн. Офицер Сунь может забрать мою комнату. Чиновник тут же забеспокоился и любезно произнёс в ответ: Как я смею так несправедливо поступить с маршалом? Шэнь И похлопал того по плечу и понизив голос, сказал: Господин, пожалуйста, просто примите его предложение. После встречи с его высочеством четвёртым принцем у Маршала улучшилось настроение. "Или вы хотите стать свидетелем того, как он пожелает забрать вашу жалкую жизнь?" Сунь Цзяо промолчал. Ладони Чан Гэна по-прежнему были влажными от волнения. Пока они шли к постоялому двору, пару раз у него из рук едва не выскользнули поводья, а он как будто сильно напился. Чанган понимал, что ему не стоит бросаться в омут с головой, но он ничего не мог с собой поделать. До встречи с Гуюнем молодой человек разрывался между уйти и остаться. Увидевшийс с маршалом, он понял, что в его голове не осталось ни одной мысли. Наконец Гуюню удастся сравнять счёты с Чанганом. Когда мужчина вошёл в комнату и закрыл за собой дверь, выражение его лица резко изменилось. Ты становишься всё более и более непочтительным. Старый слуга доложил, что за последние 4 года ты ни разу не возвращался в поместье. Когда я в прошлый раз прибыл во дворец с докладом, его величество напрямую спросил меня об этом, и что, по-твоему, я должен был ему сказать? Раньше Чанген очень нервничал, когда Гуюн так вот менялся в лице. Тогда он мгновенно либо признавался во всех своих ошибках, либо начинал припираться. Они не виделись столько лет, и теперь Чанген с удивлением обнаружил, что прежнее напряжение и страх больше не трогали его сердце. Смеялся Гуюн или злился, Чанген страстно желал видеть все его эмоции. 4 года назад, безустанно притворяясь, что ему не больно, он пресытился страданиями. Тогда Чан Гэн чуть не сказал: "Поместье не мой дом, оно не сможет удержать меня". 4 года спустя он с трепетом смотрел на Гу Юня, словами обнажая самые сокровенные чувства. Если и Фу нет дома, какой смысл возвращаться? Маршал Гу не мог злиться больше трёх предложений. Осознав смысл вопроса Чангена, он перестал удерживать холодное выражение лица, а его каменное сердце превратилось в мягкий хлопок. Гу Юнь окинул взглядом маленькую комнату. На столе лежало несколько медицинских книг. Он взял одну из них и повертел в руках. Зачем ты читаешь это? Я беру уроки у госпожи Чэнь, чтобы узнать больше о медицине, объяснил Чанген. Гу Юнь удивился, задумавшись. Ему что-то наговорили в Линь Юаня, а он мысленно улыбнулся. Во-первых, он сейчас, похоже, немного переоценил себя, так уверенно начав строить догадки в отношении Чан Гэна. Во-вторых, люди из Линь Юань были не самыми разговорчивыми. Я хочу получить целостные знания о медицине, чтобы в будущем заботиться о своём и Фу К сожалению, мои знания ещё очень скудны, пока я хорошо знаком только с основами, признался Чан Гэн. Гу Юнь ничего не ответил. Как сладкие речи этого ребёнка, подумал он. Это слишком опасно. После многих лет охраны шёлкового пути сила, отвага и несгибаемый дух Гу Юня, выставленные на показ, постепенно начинали терять прежнее влияние. Небесное оружие вот-вот должно было возвратиться обратно в ножны, и сейчас два человека, не сговариваясь, оставили проблемы прошлого и спокойно беседовали о том, что они видели, с чем столкнулись, что узнали нового за последние несколько лет. Во время разговора Чан Гэн неожиданно обнаружил, что Гу Юнь перестал ему отвечать. Набравшись смелости, Чан Гэн повернул голову и оглянулся на кровать. Она была довольно мала, и Гуюнь одним боком свесился с края узкой кушетки. Одеяло оказалось затолкнуто куда-то в угол. Ноги почти касались конца кровати, а рука маршала лежала под головой. Он прилёг всего на минутку, чтобы чуть-чуть отдохнуть, а в итоге бессознательно провалился в сон. Чанген тут же замолчал и ещё долго смотрел на чертание Гуюня во мраке. А он протянул руку, но затем быстро отдёрнул. Так его рука несколько раз неуверенно замирала в воздухе. Сколько ему потребовалось времени, чтобы немного успокоить своё трепещущее дыхание, Чанган не знал, но в конце концов смог нежно приобнять Гуюня за талию. Будто стряхивая пыль, он мягко похлопал маршала и прошептал: "Ифу, подвинься немного, ты вот-вот упадёшь". Он Гуйнь проснулся и быстро понял, где он находится. Его глаза оставались прикрытыми, и он что-то промычал в ответ. Он поддался навстречу рукам Чангена и слегка подвинулся на кровати, отвечая еле слышно: "Заснуть посреди разговора, ведь ещё не старик, но тело уже не по годам немочно". Чанген помог поправить одеяло и снять заколку с длинных волос Ифу. Я положил успокоительный эликсир рядом с подушкой, поэтому ты так быстро уснул. Гуюн ничего не ответил. Теперь он действительно крепко спал. То, как они с Чанганом шёпотом беседовали друг с другом, расположившись на узкой кровати, создало обманчивую иллюзию, что они прижимались друг к другу ухом к уху, висок к виску. Чанган склонился и мягко коснулся губами виска Гуюня. Сейчас это казалось совершенно естественным и единственно правильным поступком. Тем не менее, секундой позже он почувствовал, будто совершил величайшее преступление, тут же отстранился и спокойно лёг рядом. Успокоительное, похоже, всё-таки работало. Гуюнь крепко и мирно спал. Наверное, Чанган слишком придирался к этому эликсиру, когда думал о том, что средство вовсе не помогает. Сейчас Лё уже рядом с Гуюнем, он думал о том, что всё это похоже на сон. Он не хотел снова открывать глаза, сомневаясь, не исчезнет ли происходящее, растворившись в унылой реальности. Однако несколько раз Чанген всё-таки решился приоткрыть глаза, так он и не смог заснуть. Вся сонливость развеялась, точно пар в воздухе. Всю оставшуюся ночь он спокойно наблюдал за спящим Гуюнем. На следующее утро к порогу постоялого двора прибыла Чен Цинсюй. Она воспользовалась умирающим господином Сунем, сделав из него образец для нового урока по медицине, а затем вышвырнула прочь, чтобы Чан Гэн мог поиграться с нет-нет, чтобы он позаботился о нём. Тогда она и отправилась навстречу с Гу Юнем. Пока госпожа Чэнь поднималась наверх, Чан Гэн провожал её взглядом. Не было ничего необычного, он спокойно смотрел ей вслед, как будто его не мучило любопытство. Шэнь И листал книги барышни Чэнь, сидя в комнате Гуюня. Чэнь Цэнь Сюй не расспрашивала о симптомах, осмотрев маршала, она лишь осведомилась. Разве зрение Ан Дин Хоу ослабло по сравнению с прошлым разом? — Я должен был принять лекарство вчера, — объяснил Гуюнь. Но так как я хотел, чтобы госпожа Чень взглянула, я не стал делать этого. Чен Циньсю и задумалась. В тот год, когда мой дедушка прописал это лекарство для Ан Дин Хоу, он должен был предупредить, что оно не является противоядием. Боюсь, что его надолго не хватит. Гуюнь, похоже, даже не удивился. — Сколько у меня осталось времени? — спросил маршалл. Если Ан Дин Хоу сможет воздержаться от частых приемов лекарства, оно будет эффективно еще несколько лет. — Боюсь, что это невозможно, — предупредил Гу Юнь. — Как насчет увеличения дозы или, например, перехода на новый рецепт? Не успела Чэн Цэнь Сюй ответить, как в разговор уверенно вмешался Шэнь И. — Это лекарство содержит яд. Ты слишком много его принимаешь. Переход на новый рецепт это риск. Ядовитой водой не утолить жажды, не так ли? Верно, кивнула госпожа Чэнь. Стыдно признавать, что семья Чэнь называет себя лекарями, но за все эти годы мы так и не смогли отыскать подходящий рецепт для глаз и ушей маршала. Госпожа Чэнь, о чём вы говорите? спросил с улыбкой Гуюн. Это я беспокою вас и вашу семью? Чэн Цэнь Сюй покачала головой. «Готовясь к нападению варваров, мы слишком долго не покидали пределов центральной равнины. Ан Дин Хоу прошу, дайте мне еще несколько лет. Вскоре я собираюсь покинуть страну и, быть может, смогу найти решение». Услышав это, Гу Юнь был глубоко поражен. Он договорился о встрече с госпожой Чэнь здесь, в Джун Гуан Цунь. просто чтобы убедиться в том, что ситуация с его глазами и ушами не изменилась. Он хотел воспользоваться этой встречей, чтобы остановиться тут на пару дней. Разумеется, он даже не собирался требовать от молодой госпожи каких-либо решений. Даже её дед, гораздо более опытный лекарь, не мог найти ответ. Маршал быстро произнёс: Госпожа Чэнь, вы не должны делать этого. Я буду в порядке, независимо от того, могу ли я видеть и слышать вас или живо вовсе нет. Северные варвары были нашими врагами на протяжении многих поколений. Если из-за моей незначительной проблемы вы рискнёте своей жизнью, как я в будущем смогу объяснить это семье Чэнь? Чэнь Цинсюй ничего не ответила. Она достала из своей маленькой сумки исписанную вручную книжечку и произнесла: "Это набор акупунктурных процедур. Я сама придумала и усовершенствовала их. Они бесполезны для глаз и ушей, но могут помочь облегчить головную боль, вызванную лекарством. Его высочество некоторое время следовал за мной и изучал акупунктуру. Он разбирается в этом. Поймав на себе хмурый взгляд Гуюня, госпожа Чейн добавила, «Я ничего ему не говорила, он все понял сам». Гуюнь несколько раз поменялся в лице, однако после он, наконец, вздохнул, у него начала болеть голова. Чэн Цэнь Сюй дала еще несколько советов и, найдя бумагу и перо, записала пару рецептов для здорового питания. «Это лучше, чем ничего». «Мне пора идти. Ан Дин Хоу, пожалуйста, берегите себя». «Подождите», — позвал ее Гу Юнь. «Госпожа Чень, если вы хотите покинуть страну, пожалуйста, как следует подумайте, прежде чем решитесь на это». Чен Цин Сюй оглянулась, и на ее бесстрастном лице появилась тень робкой улыбки. Это касается не только болезни Ань-Дин-Хоу. В этом мире есть и другие дела, которые обязательно нужно доделать. Позвольте мне сказать несколько бесстыдных слов. Пусть я слаба, однако, будучи рожденной в семье Чень и ступив на путь Линь-Юань, как я смею прятаться в тени моих предков, отринув будущее, — сказала она. До скорой встречи, господин. Не дожидаясь ответа, Чэн Цэнь Сюй спустилась вниз по лестнице. Долго путешествуя по Дзянь Ху, Чан Гэн многому научился. Когда госпожа лекарь вернулась, Чан Гэн переступил порог и сказал, «Госпожа, позвольте проводить вас». Чэн Цэнь Сюй отмахнулась, затем внимательно оглядела его лицо. Благодаря молодости и силе Чан Гэн оказался бы в полном порядке, проведи он сутки без сна». Однако сейчас на его лице отпечатался след бессонных ночей. «Почему успокоительное не помогло?» — осведомилась госпожа Чень. «Это моя личная проблема», — горько улыбнулся Чан Гэн. Чен Цинь Сюй задумалась. Я всегда говорила тебе сохранять спокойствие, но правда в том, что я не знаю, есть ли в твоём сердце место хладнокровию. Говорить всегда легче, чем делать. Люди не могут отрынуть эмоции и желания, если ты не в силах сдерживать себя. Позволь происходящему идти своим чередом. Чан Гэн остолбенел, он невольно сжал губы и подумал: "Это ещё как? Что значит идти своим чередом?" Чен Цинсюй немедленно отправилась в путь, оставив позади Чангена. Тот пребывал в глубокой растерянности весь оставшийся день. Гу Юнь прожил в небольшом постоялом дворе ещё 2 дня. Сунь Цяо торопился продолжить путь, но едва он вспоминал долгие дни путешествий по каменистым дорогам и сумасшедший голубь у него внутри всё переворачивалось, поэтому он не осмеливался открыть рот. Чтобы убедить маршала скорее вернуться к исполнению поручения его величества, когда они отправились в путь, гоюнь неожиданно изменился. Он будто нарочно искал смерти, рискуя в пути своей жизнью. Четвёртый принц находился рядом с маршалом, и сейчас он осознал, что путешествия по дикой местности значительно отличались от весенних поездок за город. Стремясь скорее добраться до южных границ, они примыкали к караванам торговцев, возвращавшихся с заработков. нравы и обычаи жителей южных окраин считались очень дерзкими, а разбойники всяких мастей бесчинствовали в тех землях. Учитывая это, поездка господина Суня в качестве фусюй была лишь предлогом. Его основной целью являлось желание воспользоваться влиянием Анденхоу, чтобы заполучить доказательства против Фудзи Чэна и схватить его. Пусть Фудзи Чэн был императорским сановником, его подозревали в сговоре с горными разбойниками, вероятно, в будущем, а он попытается воспользоваться положением южной границы и её действующими силами. не скрывая врождебных намерений, он желал сподвигнуть императора к открытому противостоянию, тем самым указав на всеобщее недовольство бессмысленным указом Дзигулин. После прибытия в Джунгуаньцунь Гуюнь неоднократно задерживался в пути. Центральная и южная части этого района оказались подчинены влиянию Фуцзичена. Змей, хозяйствующий здесь, должно быть, уже знал о том, кто прибыл на его земли, каким образом им придётся действовать, чтобы застать его врасплох, как они смогут захватить его без отряда военных. В этот раз господин Сунь не чувствовал тошноты. Вместо этого им овладело волнение такой силы, что кровь, казалось, вот-вот забурлила в жилах. Шэнь И тихо обратился к Гуюню. оскорбить праведника, не унижая злодея, тебе следует действовать осторожно, чтобы он не оклеветал тебя по возвращении во дворец. Гуюнь улыбнулся. Увидев эту расслабленную улыбку, Шэнь И едва сдержался, чтобы не начать пылкую речь. Его неожиданно опередил Гуюнь. Праведники и злодеи не проблема, Шэнь -и разочарованно ответил Шэнь И. Не натворить бед вот что проблема. Гу Юнь не обратил на него никакого внимания. Он сказал ещё тише. Проблема тот человек. Мне не стоит вмешиваться в дела военного министерства, понимаешь? Шэнь И растерянно замолчал. Он больше ничего не добавил, лишь вздохнул. Когда этот гордый маршал Гу научился читать между строк. Я больше не буду тебя слушать, старая дева, вот отозжал Гу Юнь. Я пошёл искать сына. Проигнорировав возражение Шэнь И, он погнал лошадь вперёд. Шэнь И понял, что его начинает тошнить от этих двоих. Высокие зелёные холмы с двух сторон разделяли южные земли. Осенью и зимой пейзажи неизменно оставались пышными и красивыми. Прогуливаясь по небольшой извилистой тропе, уходящей далеко на вершину, трудно было предсказать, где она заканчивалась. Сжав в руках кнут, Гуюнь подошёл к Чангену и принялся небрежно объяснять: "Те, кто служит в армии, где бы они ни находились, всегда испытывают волнение и тревогу, когда попадают в подобные ситуации. Если противник задумал устроить засаду, мы легко попадём в неё. Будем ждать, пока не услышим бой барабанов". К худу или к добру здесь, на территории Великой Лян, разбойники найдут способ поймать жертву в ловушку. Не успел он закончить, как издалека, скользя между гор, донесся грозный отзвук сигнального свистка. Шэнь И устало проворчал. — Почтенный маршал, вы черный ворон в человеческом обличье! Глава сороковая. Дрочливые обезьяны. На вершине горы медленно развивался большой флаг. Издалека было сложно разобрать надпись. Поначалу она читалась как Синь-Хуа-Цунь. Однако стоило присмотреться внимательнее, когда ветер коснулся ткани, расправив ее, и появился шанс разгадать иероглифы. На флаге явственно показались символы Синь-Дзе-Линь. На высокой траве прятались широкоплечие и тощие головорезы, облачённые в незамысловатые самодельные доспехи. Натянув множество тугих жил-тетивы, они направили стрелы на людей, остановившихся у подножья горы. Кое-кто вооружился кинжалами, приготовившись к яростному нападению. Неожиданно на вершине горы вспыхнул серебристый свет. Чанган прищурился, сились угадать, что же там. На самой вершине показался солдат в тяжелой броне. Никто не знал, откуда бандиты могли ее умыкнуть. Стоя там, на открытой местности, этот солдат становился легкой мишенью. С такого расстояния было невозможно разглядеть, кто скрывался за тяжелой броней, но эти бандиты намеревались ограбить самого Ань Дин Хоу. Чанген не знал, смеяться ему или плакать. Оглянувшись на Гуюня, он так и подметил, что маршал и не думал улыбаться, а совсем наоборот, тот был охвачен пламенем ярости и неустанно цыдил сквозь плотно сжатые зубы всего одно слово: "Идиот". Чанген быстро оценил в уме сложившуюся ситуацию и понизив голос, задал откровенный вопрос: Получается, что слухи о сговоре чиновников южных границ с бандитами вовсе не были слухами, а чистой правдой. Гуюн ничего не ответил, выражение его лица сменилось ещё более мрачным. Во время правления династии Великий Лян Восточное море славилось своим жемчугом, Лаолань лучшим вином, а южные границы всё новыми и новыми, безжалостными горными бандитами. За последние 2 года, с расцветом применения фермерских марионеток, многие фермеры не могли найти работу. Некоторые отправились вслед за странствующими купцами, чтобы попробовать получить заработок на севере. В то же время многие свернули с благого пути, навсегда оставшись за преступной чертой, превратились в горных разбойников. Когда товары стали дешеветь, деньги быстро подорожали. Поэтому людей, способных хоть как-то сохранить остатки продовольствия, становилось всё меньше и меньше. Вместо этого все принялись копить золото и серебро. Это способствовало росту числа грабежей и мародёрства. Бандиты пополняли свои ряды. Мародёрство на южных границах набирало обороты. Их логова росли и приумножались, словно кроличьи приплод. Подобная ситуация всё больше напоминала поговорку: огонь не может полностью сжечь траву, весенние ветры снова дадут ей жизнь. Долгое время южная пограничная армия не могла вести эффективную борьбу с разбойниками. Связь между армией и военным министерством напоминала общение ребёнка с его мачехой. Выделенных средств не хватало, а финансовые расходы оказались слишком велики. Вместе с тем, пускай горные бандиты выигрывали численностью, но их общая боевая мощь была ограничена. В конечном счёте, столкнувшись с регулярными войсками императорской армии, они разбегутся по своим гнёздам. Также они будут реагировать и на гарнизонные отряды. Будь у людей деньги, они бы стремились к мирной и спокойной жизни. Никто не хотел жить жизнью, за которой гонятся горные бандиты. В конечном итоге бандиты тоже люди. Так продолжалось лишь до тех пор, пока между Южной пограничной армией и местными бандитами не сложились долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Главкомандующий Южной пограничной армией Фудзи Чан был горным бандитом. С одной стороны, позволяя им заниматься грабежом, он в то же время сдерживал их не разрешал брать ещё больше денег и ранить мирных жителей. Однако с другой он их не прикрывал. Ежегодное финансирование южной пограничной армии оставалось невероятно скудным, и для того, чтобы содержать войска, он попросту не мог проигнорировать вклад горных бандитов. Не было повода гордиться сговором между офицерами и бандитами. Это Гуюнь прекрасно осознавал. За последние 2 года император продвигал развитие фермерских марионеток и открыл шёлковый путь для расширения торговых отношений. Без сомнения, это можно было назвать великими политическими достижениями, направленными на увеличение богатства и влияния великой Илиан в мире. Однако, кто мог знать, от чего не только опустела императорская казна, но и вновь пришлось сокращать военные расходы. Еюк переживал последствия наводнений. Бедствие закончилось, но процесс восстановления и оказания помощи пострадавшим продолжался до сих пор. Если начнётся война, насилие и грабежи волной прокатится по деревням и городам, оставив без гроша и без того обедневшие дома и семьи. Однако, если предположить, что императорский двор хотел сместить главнокомандующего Южной пограничной армии, воспользовавшись подобным исходом, Гуйюнь не мог припомнить того, кто смог бы занять место генерала. Оказавшись перед нелегким выбором, маршал был вынужден принять решение. Ему придется найти способ спасти Фуджи Чена». Через несколько лет, когда работа над развитием Шёлкового пути будет завершена, внутренние торговые пути Великой Лян будут полностью открыты. Из-за границы в империю начнёт стекаться серебро, что позволит стране снова вздохнуть свободно. Когда придёт время, императорская канцелярия не только направит войска к южной границе, но и установит на пути дозорный пункт, ужесточив контроль над этой территорией, столь отдалённой от столицы. Лишь одновременно выполнив два представленных условия, император сможет решить главную проблему южных границ. Однако обычные люди, похоже, не собирались вникать в чужие проблемы, думая только о своих собственных. И дело было не в том, что они совершенно не понимали сути вопроса, просто для них гораздо важнее оставалось то, что благодаря указу императора Дзигулин в будущем они смогут неплохо разбогатеть. По пути Гу Юнь размышлял о возможных вариантах защиты главнокомандующего Фу Он даже отправил ему письмо с просьбой сообщить всю информацию. Однако тут выясняется, что этот человек избрал иной путь и решился на столь ужасный поступок. Какой бандит осмелится вылезти из логова со всей своей сворой, поднять флаг и бить в барабан, дабы понять вражеской стране, что они готовы к нападению. Неужели они не поняли, что факт угрозы против императорского посла приравнивается к попытке восстания? В течение нескольких последних лет Чанган немало общался с простыми людьми со всех четырёх сторон света. Он прекрасно понимал, как они живут при нынешнем политическом режиме. Немного подумав, он связал в уме причины и следствия. Ему наконец стало всё понятно. А он посмотрел на Гуюня и прошептал: "Ифу, мне кажется, что всё это начал не генерал Фу". "Вздор", холодно ответил Гуюнь. "Неужели Фу Чжэн настолько глуп? Эти бандиты, неотёсанные свора, среди них довольно сложно найти того, кто умел бы читать и считать. Среди этих угор, может быть, и нашёлся один человек, который смог бы хоть как-то вести бумажную работу". Вполне вероятно, что до них дошли непроверенные слухи, поэтому бандиты и решили подобраться поближе к дороге и разведать ситуацию, продемонстрировав свою мощь, чтобы после похвастаться своими достижениями генералу Фу. Взобравшись как можно выше, бандит поднёс к губам медный горн и выкрикнул в сторону людей Гуюня: "Кто вы такие? Назовите своё имя!" Стоявший рядом с ним Шэнь И, не зная смеяться или же плакать, вытащил стрелу. Маршал, стреляй, приказал Гуюн. Шэнь И выпустил стрелу одновременно с приказом Гуюня. Она ударила бандита, державшего медный горн, будто пронзила бамбуковый ствол. Птица вскрикнула и поднялась в небо, её крик эхом разнёсся по всей долине, теряясь между гор. Когда офицер Сунь увидел это, он забыл о поимке Фу Цзычена. Перепугавшись, он вылез из экипажа и начал тараторить: "Так не годится, мы не справимся. На этой горе не меньше сотни бандитов, а у нас всего несколько человек без брони. Мы безоружны здесь. Так же и его высочество, он член императорской семьи. У нас нет права на ошибку". Гу Юнь даже не взглянул в его сторону, лишь махнул Чан Гэну рукой. Ваше высочество, вы усердно тренировались в боевых искусствах. Чан Гэн чуть наклонился и ответил: "Чтобы стать молодым кавалеристом при Ан Дин Хоу, я по-прежнему обязан соответствовать его требованиям. Идём. Я научу тебя сражаться с горными обезьянами". Хлестнув лошадь Гуюн, поспешил вперёд. Чан Гэн без колебаний последовал за ним. Все солдаты чёрного железного лагеря были хорошо обучены. Когда Гу Юньер Ваноул все немедленно поняли замысел своего командира. Они тут же поспешили за ним, оставив позади лишь крики офицера Суня. "Маршал, мы не можем!" В эту секунду господин Сунь почувствовал тяжёлый удар по шее. Всё туловище моментально стало лёгким. Шэнь И ударил его рукоятью меча, а затем взвалил ослабленное тело на спину коня. Сунь Цзяо закричал, от удара его глаза закатились. «Господин Сунь!» — неохотно сказал Шэнь И. «Пожалуйста, не кричите больше. Будьте уверены, генерал не даст вам умереть!» Произнеся это, генерал Шэнь ощутил, как невольно сжалось его сердце. Маршал Гу родился в поместье Андин Хоу. С самого раннего детства за ним всегда следовала пожилая служанка, отдавать приказы уже вошло у него в привычку. Когда Гуюн вырос, то обнаружил, что в чёрном железном лагере не было служанки. Абсурд, но теперь с старой служанкой Гуюн считал генерала Шэня. Оглядев потерявшего сознание офицера Сунь, Шэнь И пробормотал: "Я впервые вижу офицера столь похожего на евнуха". Тем временем на вершине холма один из приближённых отчитывался своему господину. Старший брат, я слышал, как евнух кричал: "Маршал! Внешность лидера горных бандитов скрывала тяжёлая броня. Он поднял защитную маску и яростно закричал: "Хватит болтать, чепуху! Быстро, стреляйте, окружите их!" Над горами вновь разнёсся звук боевого рога. Бандиты с криками ринулись вниз прямо на войско Гуюня, состоящего из горстких людей. Стремясь окружить их, разбойники непрестанно продолжали бить в гонги без явной причины, как будто это могло помочь им добавить крупицу мужества. Поднимая в воздух пыль и грязь, они лихорадочно бежали и кричали. Отряды горных бандитов наступали со всех сторон, окружая маршала Гу. Как жаль, что многие их лошади были украдены у мирных купцов. Разве эти несчастные кобылы могли соперничать с отборными и натренированными боевыми конями чёрного железного лагеря? Едва подобравшись ближе, лошади испугались и тут же бросились прочь. Гуюнь поднял руку и сделал единственный жест рукой. Несколько солдат, стоявших за ним, сразу его поняли и рассредоточились нужным образом, став обманчивой целью для стрел, беспорядочно летевших с гор. Целая толпа горных бандитов всё ещё стояла перед маршалом, не меняя бесстрастного выражения на лице, Гуюнь вытянул меч. Длинное лезвие клинка сверкало подобно отсветам первого снега. "Помни", обратился Гуюнь к Чангану, Тот, кто не хочет умирать на поле боя, умрёт первым. Меч в руках Гуюня практически ослепил Чан Гэна. Оружие маршала напоминало летящего по небу дракона. Одного взмаха было достаточно, чтобы кровь у жертвы хлынула на все четыре стороны. Двигаясь к вершине горы, маршал оставлял позади себя множество трупов. Даже если твой враг внезапно продолжил гуюнь всего лишь кучка бесполезных людишек. Лидер нападавших сжимал в руках Цянь Ли Янь, продолжая наблюдать за всем сверху. Когда все пошло не по его плану, он яростно закричал. — Я же приказал тебе окружить их! Что происходит? Стоящий рядом с ним щуплый бандит нахмурился и произнес. — Старший брат, я не знаю. В этот момент к нему подбежал ещё один и доложил: "Старший брат, дела плохи". В мгновение ока на дороге, проходившей меж гор, показалась кавалерия. Тот бандит, что сжимал в руках медный горн, не успел вовремя среагировать. В воздухе вспыхнули отсветы смертоносного клинка. Его голова моментально оказалась отрубленной. Гуйюнь прекрасно держался в седле. Он мог ездить через скалистую местность так, будто перемещался по ровной поверхности. Однако сейчас, пересекая довольно узкий проход, он вынужден был опустить клинок. Но тут из утёса донеслись раздирающие душу вопли. Похоже, кто-то ждал их в засаде. Гуйюнь стряхнул кровь со своего меча. Дождавшись Чангена, он произнёс: В горах достаточно мест, где можно укрыться. За ними всегда будут прятаться змеи. Как бы ты ни был великолепен в боевых искусствах, ты не всегда сможешь избежать засады. Чан Гэн поднял взгляд и увидел, что за высоким камнем установлен лук с незамысловатым механизмом, готовый выстрелить в любую секунду. В отличие от Скукунагу Юня, конь четвёртого принца не был натренирован для боевых походов. Поэтому передвигался чуть медленнее. В этот момент Чангэн почувствовал, как кровь в жилах начала закипать. «И фу! Откуда ты узнал?» «Привычка», — ухмыльнулся Гуюнь. Сверху на них внезапно свалился камень. Гуюнь моментально отреагировал, его конь резво прыгнул вперед. падая скала едва задела кончик его хвоста. Гуюнь выпрыгнул из седла, исхватившись за виноградную лозу, в одно мгновение оказался на скалистым выступе. Услышав звуки борьбы, Чанген на всякий случай немного отступил назад. А он всё ещё не очень хотел, чтобы льющаяся сверху кровь жертв его свирепого Ифу попала ему на лицо. Гуйюнь посмотрел на Чангена с лозы и приподняв брови, улыбнулся. Стоило свистнуть, и его прекрасно обученный конь тут же двинулся вперёд, чтобы найти путь к маршалу. Сердце в груди Чангена забилось как сумасшедшее. Улыбка Гуйюня едва не похитила его душу. Когда сражаешься с горными обезьянами, кричал Гуюн откуда-то сверху: "Не забывай пользоваться преимуществом, заберись как можно выше". Окружение нападавших превратилось в настоящий хаос. Солдаты чёрного железного лагеря заблокировали все пути к отступлению, и горные бандиты разбегались во все стороны, точно мухи. С высоты их добивали из луков одно за другим. Когда Чан Гэн смог добраться до Гуюня, маршал уже седлал своего коня, а он внезапно извлёк из-за спины специальную стрелу. Его лук и стрела были очень тяжёлыми. Похоже, что только лук весил около 10 цзынь, но самом луке весило небольшая, размером с большой палец коробочка. Чан Гэн присмотрелся и подумал: "Это что?" Золотой ящик. Предположения Чангена подтвердились, когда лук Гу Юня окружил белый пар. Сама стрела, казалось, была сделана из железа. Сорвавшись с тетивы, она издала резкий, подобный эху ляск. Взмыв в небо, стрела подняла такой грохот, будто разом взорвались 20 фейерверков. Железная стрела напоминала миниатюрную стрелу Байхун. Разсекая солнечные лучи, она врезалась в огромный камень. Камень затрясся, а потом рухнул с горы. Выжившие обезьяны начали разбегаться во все стороны, а вот их лидеру помешала тяжёлая броня. Ему потребовалось несколько долгих секунд, чтобы посмотреть вверх. Однако, прежде чем он что-то увидел, уже был погребён под увесистым камнем, с грохотом рухнувшим на него. Чан Гэн улыбнулся и сказал: "Ифу, я слышал, ловя разбойников, надо сначала поймать главоря, так ведь? Всё это время Гу Юнь защищал его. Чан Гэн старался идти рядом, глядя, как тот со свистом проносился средь толпы горных разбойников. С головы четвёртого принца не упал ни один волосок. Одежды мягко покачивались на ветру. Сейчас Чангэн был похож на невероятно красивого и соблазнительного молодого господина. Гуюнь цокнул про себя, подумав, «Боюсь, когда я в следующий раз вернусь в столицу, число дам, бросающих мне свои платки, сократится вдвое». Через полчаса Гуюнь взял с собой несколько невооруженных солдат черного железного лагеря и гордо вошел в логово бандитов. Когда бандиты увидели, как их лидер в серебряной броне погиб, они тотчас покинули поле боя. Прекрасно зная особенности горной местности, они быстро спрятались без особого труда. У Гуюня не было так много людей, чтобы гоняться за беглецами, но нескольких всё-таки удалось поймать и повесить на одну верёвку, как перепёлок. Гуюн опустился на кожаный трон, главаря бандитов, покрытые тигровой шкурой. Он сразу почувствовал, что ему не очень удобно. Маршал встал на ноги, окинув взглядом свободный помост. Трон короля Гор поистине уникален. Ножки трона оказались отпилены, вместо них стояли стопки золота, накрытые простыми деревянными дощечками. Сидя на этом, раздумывал вслух Гуйон: можно ли откладывать золотые яйца? Шень И кашлянул, жестом попросив, чтобы маршал подбирал более разумные слова. В это время офицер Сунь, обмочившийся от страха, успел поменять штаны. Улучшив момент, он быстро переоделся, осознав, что позже у него не будет такой возможности. И тут офицер Сунь внезапно изменился. Избавившись от прежней трусости, он уверенно шагнул вперёд и закричал: Кто дал вам право грабить императорского посла? Кто это придумал? Говорите. Услышав эти слова, Чан Гэн сложил руки в особом поклоне и, подняв на бандитов взгляд, произнёс: "Ограбление императорского посла расценивается как восстание, но пока у бандитов нет лидера, их можно только изгнать. Для столь мужественных людей, как вы, Он остановился, многозначительно улыбаясь и игнорируя толпу дорожащих бандитов. Он как будто непреднамеренно начал говорить об этом, переводя взгляд от одного бандита на другого. В конце концов, он переключил своё внимание на Гуюня и с улыбкой спросил: "Ифу, твои лук и стрелы очень хороши. Можно мне их взять?" Гуюнь махнул рукой: "Бери". Сунь Цяо был напуган. Он не понимал, что задумал четвёртый принц. Встретившись с ним впервые, он подумал, что молодой господин не был высокомерным, наоборот, казался очень чутким и искусным в беседах и совершенно бескорыстным. Однако теперь офицер Сунь понимал, что он, возможно, был слеп. Чанган объявил это, но бандиты тоже были не глупы. После его слов они закричали: "Мы простые крестьяне, мы не знали, что вы императорские послы. Господа, пожалуйста, простите нас. Не так просто зарабатывать на жизнь на этих дорогах. Мы по несколько дней не видим людей, которые решились бы заехать на южные земли. Кто мог подумать о том, что мы встретим императорского посла? Мы крестьяне, мы не виноваты. Нет, ну, хотя и не совсем, но у нас есть старики и дети, это всё очень непросто". В этот момент вмешался солдат черного железного лагеря и прошептал на ухо Гуюню. «Маршал, императорский инспектор южной границы, господин Куай, прислал посла. Он объяснил, что уже в курсе того, что на Андин Хоу напали местные бандиты. Он скоро прибудет и приведет двести человек из личного состава». Гуюнь поднял невозмутимое лицо и встретился с Суньцзяо взглядом. Кроев на одежде маршала ещё не высохло, и победоносный блеск в глазах офицера Суня сменился испугом. Фу Чжэнь оставался горным разбойником, даже если он сдался когда-то, его завербовали в армию, даже имея военные заслуги и ратные подвиги, нерационально было бы оставлять его на южной границе в качестве главнокомандующего. К сожалению, в этом году разбойники с южных границ воспользовались восстанием на западной границе и захватили небольшую территорию Великой Лян. Тогда Гуюн был вынужден отправиться на запад. При императорском дворе не нашлось другого человека для службы на южной границе. Поэтому у императорской канцелярии не оставалось выбора, кроме как воскресить мёртвую лошадь и приказать Фу Цяну возглавить войска на южной границе. Однако его величество ему не доверял. Императорский инспектор южной границы, господин Куай Ланьту, был специально отправлен служить на юг в сопровождении пары сотен людей, чтобы сдерживать Фу Цяна. Личный отряд господина Куая был так же хорош, как и элитные войска. Господин Куай в критический момент мог распоряжаться силами по своему усмотрению. Если же сложится действительно опасная ситуация, и эти солдаты не смогут сразиться с гарнизоном, расположившимся вдоль южных границ, то им не составит труда вырваться из осады и вовремя отправить сообщение. Фу Чжэнь и Куай Ланьту оказались врагами, что столкнулись на узкой тропе. Каждая из сторон давно желала противнику скорейшей смерти, полагая, что от него определённо не стоит ждать добрых намерений. Я только переступил порог разбойничьего логова, а инспектор Куай уже услышал известие об этом. Похоже, что информация тут распространяется быстрее, чем у Тудигун. Сунь Цяо знал и то, что Куай Ланьту обычно не тратил время, выжидая подходящий момент, и отправлялся на место происшествия слишком уж незамедлительно. Офицер Сунь тут же попытался оправдать его. "Маршал, честно говоря, наша поездка является секретом. Мы не ожидали, что встретим по пути его высочество. Как я мог позволить принцу подвергнуть себя опасности?" У меня не было другого выбора, и я попросил у инспектора подкрепление. "У господина Сунь благие намерения", улыбнулся Чан Гэн, но откуда вы знали, что поездка на юг окажется настолько рискованной? Сунь Цяо, узнавший, что вот-вот прибудет его сторонник, выпрямился и пояснил: "Вашему подданному было приказано отправляться на юг, чтобы успокоить южные пограничные войска". Мне давно известно о беззаконии в этом регионе, поэтому, чтобы предотвратить любой непредвиденный инцидент, я специально попросил его величества перед уходом от Зигу Лин. Как видите, кое-что пошло не так, как планировали, но, к счастью, Ан Дин Хоу очень опытен и не спугался опасности. Гуюнь беззаботно улыбнулся, не обратив внимания на лесть. — Эти бандиты, — продолжил Сунь Цзяо, Буйствует без страха, и с каждым разом становится всё наглее и опаснее. Если они осмелились напасть на императорских послов, то что говорить о простых людях? Если мы не избавимся от этой проблемы, ситуация на юго-западе не стабилизируется. Похоже, я был прав, взяв с собой Дзигулин. Первый Дзигулин Великой Лян вот-вот обрушится на генерала Фу. Глава 41. Начало. Помимо 200 солдат в управлении южного пограничника, было 10 единиц тяжёлой брони и 15 лёгкой. Если ко всему этому добавить одного гигантского змея, выйдет полный состав оборонительных сил северного пограничного города Яньхуэй. Получив письмо от Сунь Цзяо, южный пограничник понял, что наступил тот день, которого он так ждал. Фу-Джи-Чен долго был горным королем. Грубый и высокомерный, он заставлял Куай-Лань-Ту, которого императорский двор послал присматривать за господином Фу, не раз терять лицо. У растущей между ними ненависти была очень долгая история. Император решил собрать всю военную мощь Великий Лян и прекрасно понимал, что для того, чтобы привести Дзигулин в действие, неизбежно придётся кем-то пожертвовать. Северо-западные границы были во власти Гуюня, они какое-то время оставались и остаются неприкосновенными. Дянь Нань сосредоточил в себе военно-морскую мощь. На них была возложена важнейшая задача вести наблюдение за западными кораблями. В связи с последними событиями и нашумевшим инцидентом вмешиваться в их дела было бы несколько неуместно. Солдаты Центральной равнины должны защищать самый центр, сердце страны. Даже если им сейчас отдать новый приказ, они имеют полное право исполнить его позже. Оставались только опустевшие южные регионы. Если Фудзи Чен желает действовать по уму, ему следует спокойно оставаться на южной границе, притворяясь, что его просто не существует. до тех пор, пока он не явится из ниоткуда, с устрашающим лицом, напоминая императорскому двору о том, что он потерял родителя и что он в трауре. Один из солдат шагнул вперед и прошептал «Господин, масло готово». Куай Ланту поднял глазу Цянь Ли Янь и взглянул на видневшиеся вдали окровавленные зеленые холмы. Этими холмами владел бывший даосский священник Цзинсюй, Он, как и простой народ, следовали примеру императора, следующего по пути Будды. Со временем Дзэнсюю становилось всё труднее и труднее поддерживать жизнь своего храма. Это было связано не только с тем, что к нему в основном приходили горные бандиты, чтобы ограбить его, прекрасно понимая, какая он лёгкая жертва, но и с тем, что однажды в порыве ярости Дзэнсюй случайно убил одного из воров. С тех пор ему некуда было пойти, и он отправился в горы и стал горным бандитом. Цзэнсюй умел читать и писать. Он был безжалостным человеком среди всех разбойников, а он был исключительной личностью и вскоре стал лидером всех горных бандитов в пределах 300 ли от гор на южной границе. Куайлань Ту знал, что у Цзэнсюя и Фуджи Чэна близкие отношения. Чтобы убить Фудзи Чэна, господину Куаю, сначала придётся избавиться от священника. С того дня, как император передал Гу Юню золотую бирку, Куаи Ланьту и Сунь Цяо уже придумали план. И всё началось с того, что по южной границе разлетелся слух, будто скоро прибудут императорские послы с целью расследовать дело о заговоре между Фудзи Чэном и бандитами. Чтобы не навредить императорскому послу Фу Цычану, должен был заранее предупредить главарей крупных банд, что скоро прибудут императорский посол и Фу Сюй. Поэтому лидеры должны держать своих подчинённых от них подальше. Если всё пойдёт именно так, кому поверят бандиты, генералу Фу или разлетающимся по южной границе слухам? Если бандиты засомневались в словах генерала Фу, недооценившего ситуацию, а императорском посла и Фусюй, о чём ещё могут подумать главы горных бандитов? В преддверии прибытия императорского посла к южной границе Куайланьту получил от Сундзяо письмо. Он отправил одного из своих подчиненных, чтобы тот притворился солдатом армии южных границ, нашел Цзэньсюя и сообщил ему о том, что по пути на границу был ограблен экипаж Андин Хоу. В интересах генерала Фу было избегать посторонних взглядов и лишних слухов о его связи с бандитами, и у него не было другого выбора, кроме как обратиться к бывшему даосскому священнику за помощью. Цзыньсюй и Фуцзы Чен лучшие друзья. Какие бы подозрения ни одолевали Цзыньсюя сейчас в эти тяжёлые времена, он до самого конца будет продолжать поддерживать Фуцзы Чена. Услышав новости об императорском паде, он немедля, со всей присущей ему преданностью, бросился к господину Фу. На второй день, когда Цзыньсюй и Фуцзы Чен покинули своё убежище, Гуайланьту, ожидавший в засаде, воспользовался тяжёлой бронёй и заблокировал горный перевал. Заготовив тысячи смазанных маслом стрел, он приготовился дотла сжечь укрытие Цзыньсюя. В это же время он отправил несколько солдат в тяжёлой броне, чтобы они обошли гору, поймали и казнили всех, кто осмелился бежать. от охранявших гору бандитов до живущих в горах пожилых людей, слабых женщин и детей. Он позволил лишь нескольким свидетелям бежать, чтобы они обо всем доложили Цзэньсюю. Когда гора была полностью сожжена, Куай Ланьту, поглаживая бороду, торжествующе засмеялся. «Довольно. Уходим. Встретимся с маршалом Гу». Куай Ланьту махнул рукой, и возле него собрались солдаты в тяжелой броне и двести хорошо обученных солдат, готовые отправиться навстречу Сандин-Хоу. Куай Ланьту оседлал лошадь и оглянулся назад. Позади него на горе огонь превратил красоту природы в настоящий хаос из плоти и крови. — Послушаем, что нам скажет этот Фуджи-Чен, — без теней эмоций сказал Куай Ланьту. О злых и коварных горных бандитах, о бесконечных степных пожарах, вспыхивающих каждый раз с порывами весеннего ветра. На этот раз этим ветром оказался я. Посмотрим, как скоро он узнает об этом. Уходим. Все в горах знали, что у Фуджи Чена есть тактика оттягивания боевых действий, чтобы немного задержать посла и сохранить лицо перед императорским двором. И начал он со своих приближённых братьев. Куай Ланьту устроил между горными бандитами собачью грызню, а Фу Цзы Чан всегда отличался излишней самонадеянностью и уверенностью в себе. Неужели он никогда не думал о том, что никто не сможет найти его слабое место? Конечно же, для того, чтобы помешать Фуджи Чену совершить измену, когда его вот-вот загонят в угол, Сунь Цзяо специально написал Ан Дин Хоу письмо с просьбой о помощи. Маршалу Гу не было и тридцати лет. Он и в одиночку сможет справиться с целой армией мятежников, но вот удержать такого, высоко поставленного чиновника, выбравшегося из целой кучи трупов, как Фуджи Чен, ему вряд ли удастся. Сейчас это не имело никакого значения. Разве у чиновника Фу не осталось долгое чувство чести перед покровительством старого Андин Хоу? Куай Лань Ту был абсолютно уверен, что Фу Джи Чен не осмелится навредить Гуюню. Многие из тех, кто служил под руководством старого Андин Хоу, давно ушли из армии, состарившись. Отношения между ними пусть и были сложными, но сохранились по сей день. Если Фуджи Чен посмеет выразить неблагодарность и обидеть единственного сына старого Андин Хоу, внутри армии южной границы начнется настоящий хаос, и это погубит Фуджи Чена. Придачу к тому, если генерал Фу снова начнет неистовствовать, сможет ли он хотя бы подумать о том, что жалкий южный пограничный гарнизон способен поднять восстание и пошатнуть великую Лян. Когда Куай Лань Ту ушел, деревянная птица размером с ладонь повернула глаза. Ее крылья задрожали, и она взлетела в небо, затянутая дымом и кроваво-красная от пожара. Быстро превратившись в крохотную черную точку вдали, она исчезла. В это же время Фуджи Чен в южном пограничном гарнизоне получил известие о том, что экипаж Андин Хоу был ограблен. От ярости Фуджи Чен вскочил на ноги, схватил разведчика за воротник и рявкнул. «Где сейчас Андин Хоу?» Разведчик сторожевой линии на границе немедленно ответил. Андин Хоу застрелил главаря бандитов Синдзелиня, и, не знаю почему, но он решил остаться в логове главы Синдзелиня. Он никуда не выходил и даже заменил знамена бандитов боевыми знаменами черного железного лагеря. Выслушав доклад, Фуджи Чен в одно мгновение изменился в лице. Подняв руку, он скинул на землю со стола все чайные чашки и кубки и воскликнул наполненным ненавистью голосом. Успехов недостаточно, а неудач с избытком. Разведчик не осмелился даже выдохнуть. Он с опаской преклонил колени, осторожно наблюдая за тем, как командир южной армии ходил туда-сюда, напоминая загнанного в клетку зверя. Фу Цзэн нисколько не удивился, услышав, что Гу Юнь очистил логово Син Цзылиня, но чтобы Гу Юнь позволил себя ограбить это удивительный случай. Задача только в том, что в конце концов задумал Айн Дин Хоу. Почему он не продолжил свой путь и остался в логове Синдзелиня? Если он остался с целью допросить бандитов, зачем поменял знамена? Кого он ждет? Чего он ждет? Гуюнь прибыл, чтобы почтить память покойного и выразить соболезнования. Зачем он взял с собой знамена черного железного лагеря? — Если у него есть с собой боевые знамена, означает ли это, что у него с собой и жетон черного тигра? Неужели рядом с ним было всего несколько охранников и один никудышный шелан? Примерно в ста ли отсюда есть еще один императорский инспектор, который уже наверняка приготовил огромный бак черной грязи, намереваясь вылить его на Фуджи Чена. Гуюнь уже общался с ним». «На чьей стороне, Гуюнь?» Веки Фуджи Чена внезапно дернулись. Раньше он служил под командованием старого Андин Хоу, но никогда не имел никаких отношений с Гуюнем. Единственное, что он знал, тот всегда презирал его преступный образ жизни. Когда Гуюнь появился на южной границе, Фуджи Чен почувствовал себя крайне неуверенно. «Седлать лошадь!» — внезапно сказал Фуджи Чен. Три батальона Шаньху, Байлан и Линху отправятся со мной на встречу с Сандинхоу и императорским послом Лень Бао. Будьте в готовности. Следите за сигнальным дымом и будьте готовы выступать в любой момент. Разведчик тревожно смотрел на Фуджи Чэна. Генерал Фу мобилизовал почти половину войск южной армии. Он собрался встретиться с Сандинхоу или уничтожить Андинхоу. Фуджи Чен снял со стены свое длинное копье и закричал «Чего ты ждешь?». Следуя по пятам за императорским инспектором, южный пограничный гарнизон переместил почти половину своих войск к логову Синдзелиня, даже не надеясь вернуться. Глубокой ночью на казенном тракте южного пограничья большие и малые торговые караваны обустраивались на обочине, готовясь к ночлегу. Бродячие купцы, путешествующие от юга к северу, привыкли спать под открытым небом. Оставив около себя лишь несколько сторожей и горящих факелов, они начали постепенно засыпать. Во время третьей ночной стражи из лесов донеслось пение кукушки. Стоящие на страже и несколько купцов, притворявшихся спящими, встали. Не говоря ни слова, они проходили мимо друг друга или лишь обменивались взглядами, обходя торговый экипаж. Разобрав товары, сложенные под самой крышей экипажа, в самом низу купцы нашли холодную броню, от которой даже не отражался лунный свет. Группа ночных купцов быстро облачилась в обмундирование, среди которого были орлы, броня и несколько лёгких доспехов для кавалерии. Развернувшись, они разошлись на все четыре стороны, растворившись в ночи. На короткое мгновение ветер в горах тревожно зашелестел, спящие птицы испуганно взлетели в небо. В следующий миг снова наступила тишина, как будто ничего и не произошло. Огни от факелов купцов продолжали тревожно дрожать среди рек и гор южных окраин. раскинутые по горам, подобно россыпи золотых искр. Этой ночью со всех сторон провинции в сторону Синцзыля направились различные силы, преследующие каждый свои недобрые цели. Главарь бандитов Синцзылинь, которого раздавило камнем, даже представить не мог, что всё обернётся именно так. что его глупое решение станет той самой искрой, которая подожжёт тлеющие угли. Южные окраины незамедлительно соберут все свои войска в одном месте. В это время в старом логове Синзы Линя бандиты продолжали настаивать на том, что они не знали о прибытии императорских послов. Сунь Цяо ещё некоторое время пытался допрашивать их, но всё это было совершенно бесполезно. У него не оставалось другого выбора, кроме как сдаться, но его взгляд непрерывно цеплялся за дверь в логово. Гуюнь поел совсем немного. Когда Суньзяо вернулся, маршал опустил палочки для еды. Стоило ему увидеть посла, у него сделалось такое лицо, будто кто-то воткнул ему в задницу раскалённый гвоздь. "Офицер Сунь", с улыбкой на лице обратился Гуюнь. Время ужина ещё не подошло к концу, но вы уже 8 раз посмотрели на дверь. С нетерпением ждёте прибытия инспектора Куая. Выражение лица Сун Дяо несколько раз изменилось, а он едва выдавил из себя улыбку и ответил: "Маршал шутит. Почему маршал не ест? Разве еда маршалу не по вкусу?" Нет, одним своим взглядом Гу Юнь ответил на вопрос офицера. Я буду не такой подвижный, если буду много есть. Пока этого достаточно. А, Дзипин, если у тебя нет других важных дел, иди и подсчитай, сколько золота и серебра в этой берлоге. Позже вместе всё это запакуем и заберём с собой. Услышав это, Сунь Цяо промолчал. Господин Сунь же ничего не будет обо мне докладывать, когда мы вернёмся, не так ли? Увы, признаюсь по секрету, в военном министерстве одни скряги, и содержание чёрного железного лагеря очень печально. Связанные и перепуганные горные разбойники, услышав о том, что Гуйунь скоро отправится обратно, поспешили сказать: "У нас есть записи приходов и расходов". Ну там, наверху, Шэньи повернул голову и увидел, что в том месте, куда указывали бандиты, действительно была тайная комната. К ней вела широкая лестница, ведущая прямо на крышу, под которой расположился прикрытый тростником чердак. «Отлично!» — подумал Шэнь И. «Я опять стал щитоводом в этом курятнике!» Первым в Синдзелинь прибыл Куай Лань Ту. Куай Лань Ту пришел со своей личной охраной. Его тело до сих пор было покрыто следами крови и гари. От него веяло пугающей смертоносной аурой. Сделав шаг вперед, он сказал исполненным гордостью голосом. «Подчиненный южной границы императорский инспектор Куай Ланьту приветствует Андин Хоу, господина Суня, милостивых генералов и...» Ли Минь, — улыбнулся Чанген. Куай Ланьту промолчал. Сунь Цзяо понизил голос и поспешил сказать. «Не будьте неважительны! Это Янь Бэй Ван, его высочество, четвертый принц!» Куай-Лань-Ту был ошеломлен. Младший брат императора Ли Минь никогда не появлялся на людях. Многие знали только то, что он жил среди простых людей. Вернувшись в столицу, он жил в поместье Ан-Дин-Хоу, и у него не было никаких достижений. Он был еще так молод. Куай-Лань-Ту знал, что пусть этот молодой человек был из императорской семьи, беспокоиться не о чем. Но сейчас его появление тут было очень неожиданно. Такие моменты всегда вызывают беспокойство. Это как будто что-то сулило. Веки Куай Ланьту дёрнулись, в уголках глаз собрались морщинки. Он не успел сказать что-либо ещё, как вошёл его личный охранник и что-то прошептал ему на ухо. А? Тут же вмешался Гуюнь. Слюна семьи Куай так дорога, что мы не можем слушать. Гуайлань Ту быстро оттолкнул охранника и сказал: "Как невежливо шептать прямо перед Дандин Хоу и его высочеством. Где твои манеры?" Охранника это не разозлило. Он немедленно преклонил колени и доложил о случившемся. "Докладываю перед всеми господами, десятки тысяч солдат приближаются к Синьзелиню. Похоже, это южная пограничная армия." Не успел охранник закончить свой доклад, как по склону горы поднялся странный солдат. Вся стража инспектора обнажила клинки и копья, отразившие холодный лунный отсвет в эту тёмную ночь. Прибывший солдат ничуть не испугался и повысив голос доложил: "Генерал-губернатор юго-западной границы Фуцзен в сопровождении личной стражи прибыл, чтобы поприветствовать маршала". Гу Юнь равнодушно подумал: Этот фу умеет играть со смертью. Куай Лань Ту взглянул на Чангена. Тот улыбнулся ему, а затем развернулся к лестнице в углу и поднялся наверх. Куай Лань Ту понял, что нельзя упустить эту возможность. Он сделал шаг вперед и сказал. «Маршал, у вашего подчиненного есть дело, о котором он желает доложить». Гуй Юнь перевел на него свой взгляд. «Маршал, у вашего подчиненного есть дело, о котором он желает доложить». Фуд Чэнь, будучи защитником южной границы, пренебрёг своими обязанностями, вступив в сговор с бандитами, угнетал народ, вступив в сговор с юго-восточным морем. Его намерение восстать так же ярко, как день. Маршал, пожалуйста, будьте готовы. О? Правда? Услышав это, Гу Юнь совершенно не удивился. Он едва касался кончиками пальцев бусин на запястье, мягко перебирая их. словно размышлял о чем-то. Через долгую минуту он сказал, «Раз так, тогда прошу его подняться к нам». Куай Ланьту и Суньзяо молча обменялись растерянными взглядами, беспомощно уставившись друг на друга. Им показалось, что они услышали что-то не то. «Пожалуйста, приведите генерала Фу. Посмотрим, как он собирается восстать». Чангэн поднялся на маленький чердак, обнаружив, что он был каким-то особенным. На крыше было окно, из которого открывался прекрасный вид на небо. Выбираясь из-за этого окна, бандиты устанавливали свои флаги. Рядом с флагом Шэньи поставил факел. Никто не знал, какое он использовал топливо, но сгорая, факел создавал белый дым, который при дуновении ветра не рассеивался и улетал прямо в небо. Чан Гэн улыбнулся. Я думал, что генерал Шэнь будет заниматься счетоводством и решил подняться, чтобы помочь. Оказалось, что генерал Шэнь посылает дымовой сигнал. Шэнь И спрыгнул обратно на чердак и спросил: "Ваше высочество даже знает, как вести счётные книги, уехав в чужие края, чем-то занимался последние несколько лет?" "Ничем особенным", ответил Чан Гэн. Я следовал за госпожой Чэнь, изучал медицину, иногда в Дзяньху помогал друзьям, путешествовал с купцами. Теперь я знаю всего по чуть-чуть. Шэнь и отметил, что Чангэн ответил только из вежливости, поэтому больше не задавал вопросов. Знание и опыт человека, которые он испытал сам, были не тем, что можно было бы выковать. Даже если Чан Гэн постоянно притворялся непоколебимо спокойным, глядя на него, всё равно можно было описать его как вдумчивого, внимательного и целиустремлённого молодого человека, способного на очень многое. Путешествия Чан Гэна в Дзяньху за эти годы, конечно же, было непростым, но иначе он бы не смог постичь той загадочной глубины знаний, которой обладал сейчас. Чанген открыл маленькое окно и выглянул наружу. А он увидел у подножия горы большое, могущественное войско, сступающее по склону и выходящее на извилистый тракт. Видел, как развиваются называющим ветру их знамёна. В свете факелов пронзительно холодная броня, выпускающая поры на тысячи ли, напоминала тяжело дышащего огромного дракона. Фоджю Цян в течение 10 лет возглавлял южный пограничный гарнизон, пока он не стал настоящим правителем своих территорий. Сейчас он привёл пару сотен человек, чтобы подавить бандитов и поприветствовать императорского посла. У него ещё оставалось место для манёвров, но он фактически мобилизовал половину войск в гарнизоне. И Фу, возможно, собирается сначала защитить генерала Фу, но теперь, похоже, его уже не спасти, сказал Чанган. Он не только неблагодарный, но, похоже, ещё и решил прийти один, чтобы устроить перед всеми сцену. Шэнь И посмотрел на профиль Чангана, но его умиротворённое и спокойное лицо Ваше высочество не боится смертельной опасности, подобно настоящему генералу и полководцу. Это большая редкость. Со временем к такому привыкаешь, тихо сказал Чан Ган. В тот год, когда я вместе с Фу отправился в гнездо метежников армии Восточного моря, была действительно пугающая ситуация. Я до сих пор помню ощущение, будто земля уходит из-под ног. Тогда нас было всего несколько человек, и мы были для него обузой. Никто не знал, когда прибудет флот. Никто не говорил, получили ли наши союзники вести, которые мы послали. Но несмотря на это, и фу, как обычно, говорил и смеялся, пока всё в конце концов благополучно не завершилось. Тогда я понял одну вещь. Какую? Бояться бессмысленно. Шэнь И задумался, а потом улыбнулся и покачал головой, сказав: "Конечно, все знают, что нет никакого смысла бояться, но это все равно что голодать, когда нечего есть, или мёрзнуть, когда на тебе недостаточно одежды. Это естественная реакция человека. Как такое можно сдержать?" На лице Чан Гэна проскользнула едва заметная слабая улыбка. "Это возможно, Ответ Чангена напугал Шэнь И. У него появилось странное чувство, что слова Чангена это возможно, будто скрывают более глубокий смысл. "Я верю", продолжил Чанген, "что пока ты хочешь и веришь, в мире нет ничего, что могло бы победить тебя, даже эта смертная плоть". Эти совершенно заурядные слова ласкали слух, однако Чанган произнёс их серьёзным тоном. Его решимость создавала удивительное очарование, заставляющее людей невольно верить его словам. "Ваше императорское высочество", сказал Шэнь И, "в тот год, когда вы с маршалом попали в ловушку в Восточном море, вас окружали десятки мастеров Линь Юань". Можно сказать, что обе стороны оказывали друг другу помощь, но на этот раз всё по-другому. Офицер Сунь требует исполнения Цзигулин, да ещё и инспектор Куай, у которого нет никаких добрых намерений, и вскоре на гору поднимется Фуцзи Чен, в руках которого тысячи солдат. Разве это не опаснее, чем в тот год? Ваше высочество, ни о чём не беспокоится. Я ни о чём не беспокоюсь, спокойно ответил Чан Гэн и улыбнулся. Увидев боевое знамя чёрного железного лагеря над логовом бандитов, я сразу понял, что в лесах на юго-западе прячется 3000 кавалеρισтов. Поэтому я чувствую себя совершенно спокойно и уверенно. Шэнь И ошеломлённо уставился на Чан Гэна, горько улыбнулся, а затем рассмеялся. Говоря прямо, Гуюнь крепко держал в руках настоящее сокровище. Маленький принц в его семье был совсем не прост, он действительно был достойным потомком дракона. "Разве вы не знали?" генерал Шэнь поинтересовался Чан Гэн. "Мой Фу вряд ли искренне думал защитить Фуцзена". Шэнь и промолчал. Этого он не знал.